Часть третья. Глава 17. Я проверил пистолеты. Один оказался пуст. Я отбросил его в сторону, а другой засунул сзади за пояс. Вы доставили меня сюда, сказал я остальным. Ваша работа выполнена. Тебе нельзя идти туда одному, произнес Квит. Они не убьют меня. Он не позволит. Ты не можешь знать наверняка. «Могу. Я был рад слышать, что Куит хочет сопровождать меня, и все же осторожность мне не помешает. Гуляка более опасен, чем Куит, а еще непредсказуем. Риск того, что он сорвется, был гораздо выше, и этого я хотел меньше всего. Другая проблема заключалась в том, что он продолжал треповать. Отсутствующий взгляд и кровавая маска делали его похожим на психа. «Так, Гуляка, ты остаешься здесь». «Следи за тем, что происходит!» Он был явно недоволен. «А может, просто сбит с толку. Мысли у него все еще путались. Если мы все трое спустимся туда, и что-то пойдет не так, нам кранты», — пояснил я, неуверенный, достаточно ли хорошо он меня понимает. «Ты останешься, чтобы прикрывать нас и приглядывать за лендровером. Если что-то случится, мы уже не выберемся отсюда». Прошло некоторое время, прежде чем он согласно кивнул. «Квит», — сказал я, — «ты идешь со мной». Мы вдвоем вскарабкались на вершину холма и пригнулись. Я оглянулся на гуляку. «Ты покинешь свой пост только в случае крайней необходимости, понятно? Если завтра в это же время мы не вернемся, уезжай. Вероятно, нас уже не будет в живых. В этом случае постарайся привести сюда представителей власти». Внизу нас ждала старая каменная церковь, длинное, относительно невысокое здание, с крошащейся колокольней в одном конце. Ее окружала полуразрушенная каменная стена, высотой примерно по пояс. За церковью, под углом друг к другу, были припаркованы две обшарпанные машины. Внедорожник и пикап, возможно, тот же самый, который я видел на записи в доме миссис Дойл. Перед зданием простирался открытый, усыпанный редкими кустами участок земли, Длиной как минимум сто ярдов. Позади лежала погруженная во тьму пустыня. Человек пятьдесят, если не больше, Рассредоточились на территории перед церковью. Молча стояли и ждали нашего прибытия. В свете луны и ближайших костров Они походили на бледных призраков. Головы обриты на аллоса, Как у мужчин, так и у женщин. Изможденные тела облачены в грязную одежду, Чаще в какие-то лохмотья. Ноги босые, лица лишены эмоций, горящие, как у одержимых глаза. От одного их вида у меня по телу пошли мурашки. Но это было лишь начало. Куит передернул затвор дробовика. Они нас увидели. «Постарайся сохранять спокойствие», — сказал я. «Ты шутишь? Джонстаун — курорт по сравнению с этим местом. Мы не ищем драки». «А чего мы ищем?» «Скажу, когда найду». Мы начали спуск с холма, двигаясь целенаправленно, но осторожно, неуверенные, как на наше появление отреагирует толпа. В конце ближайшего к нам участка, окруженного с обеих сторон парой горящих факелов, в землю были вбиты два длинных деревянных кола, напоминающих межевые знаки. На них было что-то насажено, но я не мог разглядеть, что именно. Немного приблизившись... Я понял, что это человеческие тела. Лишенные головы, рук и ног, торсы были нашпилены на колье шеями вниз и оставлены гнить, как куски мяса. В нескольких футах были выкопаны ямы, в которых горел огонь. Благодаря им местность довольно неплохо освещалась. Между ними и церковью стояли два грубых деревянных креста, футов десять высотой, на каждом был распят обнаженный мужской труп. Их бритые головы указывали на то, что это, вероятно, бывшие члены культа. В песке у границ участка гнили конечности, головы и тела, сваленные друг на друга, словно груды мусора. Они были настолько обезображены воздействием природы и бесчисленными пресмертными пытками, что в них сложно было узнать людей. — Господь всемогущий, — подумал я, — Мартин истребляет свою же паству. Затем на нас обрушились запахи. По мере нашего приближения они становились все сильнее. Запахи болезни и смерти, фекалий и мочи, немытых тел и рвоты, мусора, гниющей плоти и горящего дерева. Взяв дробовик в одну руку, Куит вытащил из заднего кармана бандану и завязал ее на лице, закрыв нос и рот, словно бандиты старого вестерна. Я подавил себе искушение сделать то же самое, Позволил смраду этого места наполнить меня. Я не видел Мартина, но знал, что он наблюдает за мной. Ощущал на себе его взгляд. Но я не доставлю ему удовольствия. Чем больше я дышал этим ужасом, тем менее едким он становился. Но я чувствовал его вкус. В глазах появилось жжение. Чем ближе мы подходили к людям, тем отчетливее их видели. Они не просто побрили себе головы, они удалили с тел все волосы, включая те, что на лице, под мышками, на руках и ногах. Но в большинстве случаев удаление проводилось примитивными средствами, поскольку на многих виднелись подсохшие свежие раны, оставшиеся после торопливого обращения с бритвами. Некоторые держали в руках простейшее оружие – ржавые ножи, мачете, дубинки, бейсбольные биты и даже самодельные копья – Вроде того, которым был убит Руди, но ничего более сложного, ничего огнестрельного. И большинство вообще не были вооружены. Все, как один, наблюдали за нами. Их дикие глаза двигались синхронно, словно являясь отдельными частями огромного единого организма. Они смотрели пристально, но никто из них не шевелился. Мы прошли мимо торчащих из земли кольев и горящих факелов и направились к церкви. Она вырисовывалась перед нами на расстоянии меньше ста ярдов. Очень старое строение казалось, оно могло рухнуть в любой момент, и все же было в нем что-то вызывающее и зловещее. В основной части здания имелось несколько окон довольно изысканной формы, хотя все стекла или ставни давно исчезли. В проемах горели огни. Я видел мерцание пламени. Мы продолжали идти, луна отступала. Ночь теряла силы. На далеком горизонте появились первые тонкие лучики утреннего света, но до появления солнца было еще далеко. Когда мы были в двадцати футах от толпы, чей-то голос прорезал ночь, и я увидел, как вдоль боковой стены церкви кто-то идет, стремительно приближаясь к нам. «Знаю! Я правда знаю!» Женщина лет тридцати с небольшим появилась из тени. На шее у нее на нейлоновом ремешке висела компактная видеокамера, а каштановые волосы были собраны в хвост, торчащие сзади из-под грязной поношенной бейсболки с надписью «Мексика», выполненной в цветах национального флага. Кожа у нее была сильно загорелой и морщинистой, пострадавшей от многочасового пребывания на солнце, сухой, потрескавшейся, лишенной косметики и грязной. «Это просто прекрасно!» Иступленно воскликнула она, обращаясь к нам. «Правда? Просто прекрасно!» Я почувствовал, как Куит напрягся рядом со мной. «Расслабься», — сказал я. Казалось, остальные были равнодушны к женщине. Фактически, по большей части, игнорировали ее. Их внимание было сосредоточено на нас. Она проскользнула сквозь их ряды с таким же безразличием и к ним, и к окружающим нас ужасом. Ее хвост скакал из стороны в сторону при каждом чрезмерно энергичном шаге. «Это вы!» — радостно воскликнула она, всем своим видом, показывая, что намерена встретить нас с распростертыми объятиями. «Фантастика!» Я промолчал. Чем сильнее сокращался между нами разрыв, тем отчетливее проявлялись осиные черты ее лица, и, несмотря на привлекательность, она обладала легким косоглазием, которое часто бывает у душевнобольных или наркозависимых. Она мне показалась человеком, не принявшим свои таблетки и не способным без них расслабиться или сосредоточиться. Но больше всего выделялась ее одежда. На одной ноге у нее был походный ботинок, на другой — крепкая вездеходная сандалия. Ее шорты и рубашка с расстегнутым воротником и закатанными до локтей рукавами были сшиты из кусков преимущественно черной и желтой ткани, подобранных совершенно случайным образом. в результате чего получилось какое-то причудливое лоскутное одеяло. Женщина походила на гигантского шмеля. «Он говорил, что вы придете!» Она протянула руку, и я заметил, что в другой у нее зажат маленький диктофон. Все ее внимание было приковано ко мне, Куида она будто не замечала. «Холли! Холли Куин из Ванкувера! Это... Ух ты! Это нечто!» Вы последний фрагмент троицы, о котором отец говорил в своих недавних проповедях. Как же это круто! Вы он, верно? Вы Филипп. Филипп, верно? Какая потрясающая честь!» Я оставил ее руку висеть в воздухе. «Кто вы?» «Холли Куин из Ванкувера», — повторила женщина и широко улыбнулась, демонстрируя ослепительно белые зубы, что было удивительно, поскольку выглядела и пахла она так... будто давно не мылась. «Я тоже пишу, как и вы. Только я журналист, я... Нет, погодите, я не сравниваю себя с вашим величием, поймите меня правильно. Я бы никогда этого не сделала, просто говорю, чем занимаюсь». Куит, который сосредоточенно наблюдал за толпой, на секунду отвлекся, чтобы взглянуть на меня с выражением крайней озабоченности на лице. «Я в этой стране уже два года», продолжила Холли, выкручивая себе руки и переминаясь с ноги на ногу. «А здесь...» С отцом и его людьми чуть больше года. Изначально я приехала писать про путешествия. В это трудно поверить, но именно этим я занималась в то время. Однако я услышала слухи что истории про отца и про то, что он здесь делает, про все те вещи, которые происходят в пустыне. Потрясающие, удивительные, важные вещи. Я услышала про них и приехала увидеть все своими глазами. И Она сложила руку в кулак и прижала к губам. Глаза у нее наполнились слезами. «Я была ничем. Ничем. Он мог отбросить меня в сторону, как грязь у него под ногами. Он он мог убить меня или изгнать меня обратно в тот мир со всей его ложью. Мог сделать пример из меня и моего невежества, но не сделал. Он принял меня, он... И я пока еще недостойна, поэтому не могу называться истинным учеником. Он не даровал мне эту честь, но непременно дарует... Он принял меня и разрешил остаться здесь со своими людьми. Иногда он позволяет мне говорить с ним наедине. Мы гуляем или сидим где-то, и он позволяет мне задавать вопросы. А иногда даже записывать наш разговор, чтобы я могла учиться. Вот какой он щедрый. Он отдает мне свое время. Не уверена, что я вообще осознаю, насколько это ценно. Он сказал, что за несколько дней до моего прибытия он увидел меня во сне. Меня!» Можете представить, и в этом сне я пришла к нему, и он помог мне. Именно это он и сделал. Он помогает мне постичь истину, помогает мне открыть глаза и увидеть, увидеть по-настоящему». Я посмотрел на кресты. Распятые мужчины были мертвы уже некоторое время. «Да», — произнесла она пристальным взглядом, окидывая окружающую нас бойню. «Все это, ну, э, хорошо. По Послушайте, он... Дело в том, что есть цена, которую мы должны заплатить, чтобы попасть в рай, понимаете? И цена — это ужасно. Отцу это нравится не больше, чем кому-либо другому. Он, на самом деле, это ранит его. Необходимость наказывать убивает его. Я... я... Я видела, как он плакал, понимаете? Я видела это он... Однажды изложу его историю на бумаге». «Вот почему он иногда разрешает мне его записывать, чтобы я вспомнила. Нам никогда нельзя забывать то, чего он здесь достиг. Но да, как и любой хороший родитель, он любит своих детей. И иногда, поскольку он нас так сильно любит, ему приходится нас наказывать. Для нас это единственный способ научиться. Это необходимость. Он не хочет делать это. Ему приходится, как и любому милосердному богу. Через боль приходит понимание и просветление. Он сам вам это скажет. Но вы, вы, Филипп, и, и так все это уже знаете, конечно же. Вы третий и последний фрагмент его священной троицы. Если Мартин был первым фрагментом, а я третьим, то, очевидно, Джейми был вторым. Хотя в этом дурдоме разве можно знать наверняка? А кто второй фрагмент? Холли приподняла бровь. — Вы же знаете. — Почему спрашиваете? Она внезапно указала на меня пальцем, будто выбирая из толпы. — Вы проверяете меня. Конечно же, простите меня. Джеймисон, второй фрагмент. Я посмотрел мимо нее в попытке разглядеть церковь получше. Но ученики, осторожно приблизившись, перекрыли мне весь обзор. Преимущественно это были мужчины в возрасте двадцати с небольшим и старше. но среди них присутствовало и несколько женщин. Похоже, в основном это были американцы или мексиканцы, все с безволосыми телами, бритыми головами, мертвенно-бледными, нездоровыми лицами и пронзительными глазами, которыми они будто сверлили меня. Я собирался задать Холли еще один вопрос, когда заметил в группе человека, который смотрел на меня иначе, чем остальные. Что-то в его глазах показалось мне знакомым, и хотя это получилось не сразу, В конце концов, я понял, кто передо мной. Густые усы исчезли, а выражение лица, которое было у него на фотографии, сменилось на тревожное. Но это был он, Уильям Томпсон, частный детектив, отправившийся на поиски Мартина и пропавший без вести. Он не умер. Он был жив и стал частью безумия, которое сотворил здесь Мартин. Тот тоже обратил его, взял в свои ряды. Было слишком поздно скрывать свое удивление, поэтому я даже не попытался. «Где Джейми?» — спросил я Холли, с трудом отводя глаза от смертоносного взгляда Томпсона. «Где он?» Она застенчиво улыбнулась, словно давая понять, что мне не одурачить ее новыми проверочными вопросами. «Нет, отец — это бог, а Джеймисон — отрицатель». Улыбка исчезла, и в следующую секунду прежние эмоции вернулись. «Отец очень любит его. Он все еще испытывает боль, но так и должно быть. У каждого есть роль, которая уже определена. Так говорит отец. И мы должны сыграть ее, как было задумано, верно? Отец предложил Джеймису рай, шанс присоединиться к нам, а тот сильно ранил его своим отказом, своим отрицанием. Но все это часть плана». Это роль Джеймисона, которой он должен следовать, чтобы план был исполнен, как написано в священной книге. Один отвергнет его, и это Джеймисон. Его отрицание решит судьбу их обоих. Вскоре Джеймисон умрет, одинокий, напуганный, потерянный и навсегда лишенный грядущего величия. А отец, отвергнутый им, призовет последний фрагмент Троицы. Вас, Филипп. «А кем являюсь я?» — спросил я, подыгрывая ей. «Отец — Бог». Джеймисон — отрицатель. «А кто я?» «Мне нельзя. Это слишком болезненно. Извините. К тому же только вы и отец должны обсуждать это». Нарочито серьезное выражение ее лица снова сменилось легкомысленным. «Видите, я занимаюсь и изо всех сил стараюсь научиться. Вы ему скажете? Скажите, как усердно я занималась». Толпа синхронно сдвинулась с места, подойдя чуть ближе. Куит, державший дробовик дулом вниз, поднял его. «Этим людям нужно отойти», — сказал он приглушенным из-за банданы голосом. «Сейчас я не шучу». «Скажи им отступить и дать нам немного пространства», — сказал я. «У меня нет над ними власти», — пояснила Холли. «Они не послушают меня? Они слушают только отца?» «Если они не отступят, то будут слушать арфы ангелов». Куит медленно поводил дробовиком из стороны в сторону, но взгляд учеников был прикован ко мне. «Они слишком близко», — тихо произнес он, будто чтобы только я слышал его. «Они подбираются слишком близко. Это небезопасно». Я положил руку на дробовик и осторожно надавил, пока Куит не опустил его. «Иди, приведи отца», — сказал я Холли. «Скажи, что я здесь и что хочу видеть его». Я непременно упомяну, как упорно ты занималась». Она театрально вскинула вверх руки, затем опустила их, хлопнув себя по бокам. «Я не могу! Вы же знаете, нельзя привести отца!» Она двинулась прочь, и стена из учеников расступилась, давая ей пройти. «Он увидится с вами, когда решит, что пришло время. Не вы призываете его, а он призывает вас!» Я никогда не узнаю наверняка, был ли подан ученикам какой-то сигнал. Но они внезапно бросились на нас со скоростью, которой мы от них не ожидали. Ударили нас волной все сразу. Налетели роем, схватили и затащили в центр толпы. Куит выстрелил один раз, и я услышал, как кто-то вскрикнул. Но к тому времени я уже тянулся за пистолетом, который был у меня сзади, за поясом, и меня тащили в сторону церкви. Куит... Прокричал что-то неразборчивое, я услышал звуки борьбы, а потом он затих. Когда я споткнувшись повалился вперед, мне удалось вытащить из-за пояса пистолет, но его быстро отобрали. Я был поглощен людской массой и не видел ничего, кроме той и дело появляющейся почвы у меня под ногами и моря грязных рук, хватающих, тянущих и толкающих меня во все стороны. Я пытался отбиваться от них, но их было слишком много, и они были так близко, что у меня даже не было пространства, чтобы размахнуться для удара. Вместо этого я извивался в попытке высвободиться. Но в тот момент, когда у меня начал намечаться прогресс, я почувствовал, что плыву по воздуху. Меня несли на руках, и мои ноги больше не касались земли. Толпа принялась громко петь, молиться на языке, который я не слышал с той ночи, когда встретил шрамовника. Надо мной с крестов свисали мертвецы, и языки и пламени опаляли темное небо. Смрад церкви окутывал меня все плотнее, и я начал задыхаться от этого ужасного запаха. Я позвал Куида, но он не ответил. Затем множество рук принялись лапать мое лицо, что-то ударило меня по голове, и все погрузилось во тьму.